Кафе Козерог на Новинском бульваре Просто козерог. «Козер», «Рок» И уже слюнки текут, а пальцы рыщут в поисках прохладной, чуть влажной ручки пивной кружки Все просто, и чем проще, тем лучше Вот лопнувшие вдоль жареные сосиски Вот горка зеленого лука, политая кетчупом Отбивная по дигерски щедрый ломать мяса в два пальца толщиной, легчайшее пиво, после десяти бокалов которого аппетит не гаснет, а бурлит, скребет когтями по стенкам желудка и требует еще. Вертки, как ртуть, шеф-повар Матвей Хабибулович в своем застиранном фартуке. Тихая музыка, на которую внимание не обращаешь, но плывешь с нею по зеленым равнинам и холодным свинцовым морям, Диггеры пьяные и трезвые, много диггеров, рога диггеров, байки диггеров. Зачарованная тишина, когда кто-то из знающих спустился на третий уровень и поднялся живой и рассказывает о том, что видел, или наоборот, ничего не рассказывает, молчит в тряпку. Но вот он сам, он там был, он частица этого. Да, это было отличное диггерское место, козерог. Козер. Рок. Сейчас ничего этого нет. Матвей Хабибулович уехал в 2005-м. Подписал десятилетний контракт с владельцами сетевого ресторана в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Так говорят одни. Другие говорят, что махнул на родину, в Узбекистан. И то счастье, что успел и уехал сам, в смысле живой. В первое не верится почему-то. Во второе верится. Новыми владельцами Козерога стали братья Нахошевы, к тому времени успевшие подмять под себя весь общепит на Новом Арбате и на Ринском бульваре в придачу. От Баррикадной до Смоленской все это практически была их Нахошевых территория, практически. А теперь и фактически. Хабибулович сдался последним. Вроде бы как хотели сделать из кафе очередную «Жемчужину Востока», Шурпа, шашлык, танец живота, подсчитали что-то, покумекали, передумали. Решили оставить старое название и даже как бы дух сохранить, или даже усилить. Все, что было при Хабибуловиче, простого, необязательного, неряшливого даже, как кухня в коммуналке, все это было вытравлено и выскоблено до синего мяса. Зал оформили в демонических красно-черных тонах, в пронзительном неоне, На главной стене против входа повесили огромную козлиную голову с рогами, естественно. Официанты сплошь природные блондины в глухом черном. Новые блюда — салат «Инферно», жаркое из козлятины «Вильзевул», коктейль «Слеза Аида». Завтрак — от 800 рублей. Средний счет — 4-5 тысяч. Большинству диггеров такая гульба не по карману. Из козера они свалили, все — Или почти все. Козер перестал быть диггерским местом. Зато откуда-то посыпались молодые люди со странными прическами, одетые в странные темные пурпурные и розовые одежды, увешанные железом, кружевами и сетевыми платами. Готы, эмо, химозники, киберпанки, дарк-панки какие-то, черт знает кто еще, по большей части дети, ну, в крайнем случае, юноши и девушки. Парадокс. Чашка кофе за 270 рублей не казалась им чем-то запредельным. Истории здесь не рассказывали. Иногда читали стихи. Ужасные, в смысле плохие. И чтицы чаще всего были в дубльчины. Иногда делали складчину и приглашали местную панк или год-группу, обычно кого-то из знакомых, но это иногда. Все основное время преображенный козерог оставался тусовкой годской, панковской сатанистской даже, как записано в докладе начальника районного увд о профилактике правонарушений. Козерог, Козер, Рок. Некоторые из диггеров по привычке навещали его изредка, как родственники навещают в психушке выжившего из ума папашу. Дмитрий Лукашин. Бывший диггер по кличке Крюгер. Возраст – 25 лет. Образование незаконченное высшее – Он тоже навещал. Раз. Потом другой. И третий. И четвертый. Потом ему повезло. Устроился по знакомству в одну семейную юридическую контору. Работа по профилю, непыльная и простая. Как раз для его неоконченного высшего. Появились деньги. Стал бывать здесь чаще. Да, ему понравилось. Во-первых, вся эта инфернальная кухня по сравнению со стрипней Матвея Хабибуловича на поверку оказалась чуть ли не диетической а от жареных сосисок у Крюгера изжога. Во-вторых, когда-то он сам был таким же ребенком, смотрел снизу вверх на опытных диггеров, пускал сопли восторга. Теперь многие посетители Козерога точно так же смотрят на него. Настоящий дигер. зацени. Тру диггер. Экзотика. В-третьих, делать ему вечерами все равно было нечего. Только настоящим диггером Крюгер никогда не был. Побродил по неглинке в ранней юности, Завел свою страничку на дигерском сайте МГУ, Попал в пару переплетов, В конце концов вылетел из университета, Начались другие заботы, Старые связи оборвались, Осталась пара шрамов на руках, Передавленных когда-то чугунным люком теплотрассы, В мороз эти шрамы синеют, Сухожилия ноют. Все. Но в теперешнем козере эти фишки котировались весьма высоко он свел здесь немало знакомств устроил им несколько походов по старым подземным маршрутам маленький человек за конторкой стал не то что тру он стал гуру отец основатель новой московской субкультуры какая то часть посетителей козера стала именовать себя диггер готами с его легкой руки смешно если задуматься но можно сказать иначе весело Крюгер просто веселился и не строил никаких планов на будущее. До тех пор, пока новообращенный год по кличке Рыба не открыл новый залаз в районе Кропоткинского переулка. Подвал на сосную под фонтаном.